«Ночной дозор». В 1641 году Рембрандт получил замечательный заказ с оплатой в 1600 гульденов создание группового портрета 16 офицеров стрелковой роты бюргерской милиции Амстердама под командованием капитана Франца банинга Кока. Подобного рода групповые портреты были традиционным жанром в Голландии XVII века. Результат работы Рембрандта показался неоднозначным, не только портретируемым. Часто можно встретить мнение, что картина была холодно встречена заказчиками и что общество было разочаровано произведением Рембрандта. Однако документальных свидетельств тому нет. Правда, именно с ночного дозора началось охлаждение заказчиков к искусству великого мастера. Картина «Ночной дозор», 1642 год, Государственный музей Амстердам. Происхождение названия «Ночной дозор» нашло своё объяснение не так давно. Вскоре после того, как Рембрандт закончил работу над этим полотном, его поместили в парадном зале собраний зданий гильдии гражданской милиции. Камин в этом зале топили торфом, и густой слой сажи и копоти быстро покрыл картину. С годами краски темнели, лессировки теряли прозрачность, и зрителю могло показаться, что изображённая на картине сцена происходит глубокой ночью. В 1946-47 годах картину отреставрировали, и стало ясно, что на самом деле действие этого знаменитейшего произведения Рембрандта и самого монументального полотна голландской живописи происходит днём на фоне здания гильдии гражданской милиции. Ещё в недалёком прошлом такие отряды были действительно боевыми, но в годы, когда создавался портрет «Подобные роты», состоящие из добровольцев, собирались лишь номинально. Рембрандт же сделал из портрета по существу сюжетное полотно, демонстрирующее боевую готовность бравых воинов. Однако он включил в группу военных и посторонних персонажей. Всего их 36.